Глава 27 В конце октября у Энгелтия начинаются роды. Немного за полночь я просыпаюсь от ее криков, а потом они становятся все громче и протяжнее. В доме нарастает суматоха, кверейн на ногах, трюда ни на шаг не отходит от Энгелтия. Катарина и Гертрёйд просыпаются и прибегают ко мне в ночных рубашках и а Я даю им залезть к себе вальков и рассказываю всякие истории, чтобы отвлечь. «А почему у тебя нет ребеночка Катрейн?» — спрашивает Гертрёйд. «У меня должен был родиться ребенок, но он умер». «Девочка?» «Нет, мальчик». «У нас тоже был братик, он умер», — говорит Катарина. Иногда и мамы умирают. «Неправда!» — с ужасом восклицает Гертрёйд. «Правда. Ты просто маленькая, еще ничего не знаешь». Гертрёйд сразу же прижимается ко мне. «Мама ведь не умрет, правда, Катрейн?» «Нет», — успокаиваю ее я. «Во всех предыдущих родах Энгелти справилась так быстро, что я беру на себя смелость это обещать». Однако эти роды оказываются более затяжными. Приходит повитуха, крики Энгелти становятся все глуше. За окном светлеет, а ребенка до сих пор нет. Я проклинаю свой перелом, из-за которого я совершенно беспомощна и никак не могу ее поддержать. Наконец, когда в окна проникает солнечный свет, я слышу пронзительный крик новорожденного младенца. Лежу и напряженно смотрю в проем двери, пока в нем не появляется кверейн. «Мальчик!» «Поздравляю! А как Энгел те? Все в порядке?» «В полном! Устала до смерти, но счастлива!» И он снова исчезает. Лежа в одиночестве, я прислушиваюсь к звукам, доносящимся из глубины дома. И чувствую себя абсолютно лишней. К счастью, вскоре прибегают девчонки. «У нас родился братик!» «Да, я знаю. Вот здорово!» «И он не умер», — радостно говорит Гертрёйд. «И мама тоже». «Как его назвали?» Тут она задумывается, нахмурив свои тоненькие брови. «Такое сложное имя. Его назвали Алардусин», — отвечает Катарина. «Какое чудесное имя!» «А как звали твоего ребеночка Катрейн?» — спрашивает Гертрёйд. «Его никак не назвали» говорю я. Он умер до того, как я успела придумать ему имя. Девочки кивают и убегают играть на улице. Энгел те на удивление быстро встает на ноги. В тот же день она начинает ковылять по дому и приходит ко мне. Просит Трюду принести малыша и дает мне его подержать. Я смотрю на его личико, на сжатые кулачки, крохотные ноготки. Вдыхаю такой особенный сладковатый запах всех младенцев, и с улыбкой возвращаю его Энгелти. «Прекрасный малыш!» «Это да! Каверейн так рад!» Энгелти с гордостью смотрит на ребенка и переводит взгляд на меня. «Ты так и не рассказала, что случилось с твоим сыном. Он был жив после родов? Или ты не хочешь об этом говорить?» «Да, я не хочу об этом говорить». Энгелти опускает глаза. «Прости, не надо было тебя спрашивать». «Ничего». Но, конечно, это не так. Когда она с Алардусином на руках выходит из кухни, а Трюдо уходит развешивать белье в саду, я закрываюсь в Алькове и плачу о своем ребенке, Впервые за много месяцев. Проходит три недели, и я, наконец, могу выйти из Алькова. Компания «Энгелти» и ее домашних вносила некоторые разнообразия в мою жизнь, Но я всей душой стремлюсь встать на ноги и с нетерпением жду Эверта, который раздобыл для меня костыли. Сидя на краю Алькова, я болтаю в воздухе ногами. Эверт заходит на кухню, широко улыбаясь, и протягивает мне деревянные подпорки. «На них ты наверняка сможешь передвигаться». Он меня поднимает, и там, где он меня касается, тело будто вспыхивает. И вот я уже стою здоровой ногой на полу, прислонившись Калькову, а Эверт продолжает меня поддерживать. Его шумное дыхание раздается над головой. Я не решаюсь обернуться. Эверт подставляет костыли мне под мышки и отходит на шаг назад. «Давай, попробуй!» Я неуклюже начинаю двигаться, а он остается рядом, держа протянутую руку, чтобы я могла на нее опереться, если нужно. Я быстро осваиваюсь и ковыляю по коридору туда и обратно. «Наконец-то!» — говорю я Эверту, который стоит и смотрит на меня, скрестив руки на груди. «Пойдем сразу в мастерскую». «Ты уверена?» «Конечно уверена. Хватит уже бездельничать. Расписывать посуду можно, не нагружая ногу. Так что нет никаких причин оставаться дома». «Только если ты пообещаешь лишний раз не вскакивать с места». На полу лежит много всякого мусора. Я буду послушно сидеть на одном месте. Он одобрительно мне кивает. Отлично, тогда пойдем. Твоя помощь мне пригодится. Я захожу в гостиную и прощаюсь с Энгелти. Мы обнимаемся, и я целую маленького Алларда, как его теперь все называют. «Я буду по тебе скучать», — с грустью произносит Энгелти. «Было здорово иметь возможность поболтать с тобой в любое время. Ну а ты же еще будешь какое-то время ночевать у нас? Первое время ты не сможешь ходить на рынок и готовить». Я бы, конечно, предпочла отправиться к себе домой и думаю, что с небольшой помощью смогла бы управиться с домашними делами. Но все же мне приятна мысль о том, что пока можно снять с себя этот груз. Так что я киваю в ответ». «Тогда увидимся вечером. Иди рисуй. Кажется, Эверт безмерно счастлив, что ты возвращаешься», — говорит подруга мне на прощание. Это звучит двусмысленно, но я предпочитаю думать, что она имеет в виду меня как работницу. И этому легко находится подтверждение, стоит мне зайти в мастерскую. Такое впечатление, что за время моего отсутствия производство увеличилось в два раза». Стены художественной мастерской, прежде пусты, теперь обзавелись полками, заставленными необожженной керамикой, обе печи в работе. Повсюду стоят ящики с дровами, мешки с сырьем и корзины с готовой к отправке посудой. В углу сидят несколько молодых людей, которые непрерывно растирают краску, а все рабочие места заняты художниками. «Тебе мы тоже найдем местечко!» Говорит Эверт, увидев выражение моего лица. «Если все немного подвинутся, ты сможешь сесть в уголке. Тебе так будет удобнее с твоей ногой». Со двора доносится шум, и я на костылях подхожу к окну. Там, где раньше спокойно дремала кошка, теперь все заполнено тележками, бочками и ведрами с глиной, и люди снуют туда-сюда. «Вот это да!» — говорю я подошедшему Эверту. Я еле справляюсь с заказами, они поступают со всей страны, а недавно один пришел из Англии. «Наша посуда пользуется спросом? Невероятным! Это все твоя идея, так что ты заслужила повышение жалования. С настоящего момента ты будешь получать столько же, сколько я бы платил мужчине на твоей должности». «Тогда я, пожалуй, примусь за дело, пока ты не передумал». Я уже почти отвернулась от окна, как вдруг краем глаза замечаю знакомое лицо. «Якоб!» У меня перехватывает дыхание, и я не сразу произношу. «А он что здесь делает?» «Он искал работу, а мне как раз были нужны глиномесы. отвечает Эверт. «А что, зря?» Словно чувствуя мое присутствие, Якоб поворачивается и смотрит мне прямо в глаза. Нас разделяет дюжина футов и оконное стекло, но я так и чувствую исходящую от него угрозу. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, пока он не отворачивается и не уходит. «Нет», — отвечаю я Эверту, который смотрит на меня вопросительно. Все в порядке».